Глава 18. Едва гродов произнес это, как появился телефонист и сообщил, что его просит к телефону полковник Осипов. Лёгк на помине», — улыбнулись друг другу при свете керосинки перующие командиры. Пограничники через твои порядки уже прошли комбат, и не только они. Но также остатки полка 421 стрелковой дивизии. Командир пограничников полковник Всеволодов находится сейчас рядом со мной на КП. Ждем отхода его взвода прикрытия. Желаете говорить с полковником? Со Всеволодовым? Мы сегодня уже общались, сухо заметил командир полка морской пехоты. По телефону, естественно. Передаю ему привет, поспешил размягчить сухость наставника морской пехоты Гродов. Значит, он все таки отходит к Рыжановке на основную линию обороны. Собственно, уже отошел. Почти весь личный состав во главе с полковым комиссаром уже там. Вот видишь? А мне хотелось надеяться, что он со своим полком или с тем, что от него осталось, займет оборону вместе с твоим батальоном. не скрывал своего разочарования Осипов. Пусть даже вторым эшелоном, однако Всеволодов решительно воспротивился, требуя отвода своих подразделений на основной рубеж и хотя бы временной передышки. Не очень-то заботился Осипов о том, чтобы командир пограничников не догадался о сути их разговора. Таковым, очевидно, было решение командования дивизии и восточного сектора обороны, проговорил Комбат, стараясь не встречаться при этом взглядом с полковником. Прежде всего, таковым было его собственное решение, не собирался щадить своего коллегу Осипов, и присутствие Всеволодова при этом разговоре его не смущало. Тебе ведь хорошо известно, что это не обычная армейская часть, а полк войск НКВД. От решения его командира за Весит многое, к нему прислушиваются, с ним трудно не считаться. Впрочем, к черту подробности, капитан, возьми карту. Она под рукой. Поняв, что дальнейшее его присутствие при этом разговоре уже не имеет смысла, командир пограничников поднялся, прощально сжал предплечье капитана и вышел. "Будем взаимодействовать, комбат", бросил уже из-за двери. "Как только обоснуюсь, тут же налажу связь". Гродов заверил его, что за связью дела не станет, и вновь приготовился слушать своего командира полка. Последний рубеж обороны восточного сектора не заставил себя ждать Осипов. В штабе оборонительного района похоже прокладывали циркулем. Так вот, Представь себе, что ты тоже ведешь циркулем от западных окраин Протопоповки, выходящих к Аджибейскому лиману, мимо северных окраин этого же села и вплоть до западного берега лимана Куяльницкого. Ну а дальше от восточного берега этого же лимана проводи линию южнее юго-восточной окраины поселка Гиндельдорф Затем полукругом к северо-восточной окраине Корсунцев, к Крыжановке и до берега Одесского залива, оставляя при этом за передовой село Фонтанку и 29-ю береговую батарею капитана Ковальчука вместе со штабом дивизиона. Вот так она теперь будет выглядеть очередная последняя линия обороны. Примечание: До войны это была известная на юге Украины немецкая колония, впоследствии переименованная в посёлок Красноселка и поныне существующей в виде дальнего пригорода Одессы. Конец примечания. Значит, дни батареи капитана Ковальчука тоже сочтены с досадой подумалось комбату, когда перед ним вырисовывался предельно сжатый и приближенный к городу полукруг новой и последней линии обороны восточного сектора. А ведь на ее артиллерийскую поддержку гродов рассчитывал сейчас куда больше, нежели на поддержку корабельной артиллерии. Эсминцы Птицы вольные. Пришли, ушли, пока командиры разберутся с целями, пока пристреляют стволы главного калибра. А береговая батарея здесь давно, чуть ли не каждый холмик, каждое деревце пристрелено. Но я так понимаю, что мой батальон по-прежнему остается на своих позициях. Как и весь наш полк. Следи по карте. От того места в районе Корсунцев, где новая линия будет пересекаться с железнодорожной веткой, проведи линию до Большого Джалыкского лимана по северной конечности Александровки. Это и есть та временная линия, которая призвана: первое не допустить прорыва румын к морю, второе обеспечить создание хорошо укрепленной основной линии обороны. На большей части этой линии оборону будут держать бойцы 421 стрелковой дивизии и батальон народного ополчения на остальной наш полк на который также возложено патрулирование западного побережья от Жалыка дабы не допустить форсированного прорыва врага через лиман признал правильность такого решения городов «Считаешь, что такой вариант прорыва противник исключил Не считаю. Наоборот, участок побережья до северной оконечности в Апнярке мой батальон возьмет на себя. Именно об этом я и хотел просить тебя, хотя и понимаю, что в боевых порядках твоих каждый штык на вес победы. Они помолчали, как бы придавая этим молчанием вес своим словам. Сколько дней нам придется держаться на этих промежуточных рубежах? спросил Гродов. Уверен, что дня 3-4, не меньше. Примечание. В реальности на этом условно говоря промежуточном рубеже морским пехотинцам и стрелкам 421-й дивизии пришлось держаться более пяти суток. Установить этот рубеж им пришлось 25 августа. А отойти на основной рубеж, который был определён военным советом оборонительного района как последний, с которого уже ни шагу назад, им было позволено лишь 1 октября 1941 года. Конец примечания. Кстати, к тому времени нужно будет перебазировать куда-то вглубь обороны 29-ю береговую батарею, а скорее всего взорвать её. Что при нынешней ситуации вполне объяснимо и оправдано, мрачно согласился с ним комбат. Ну, ты как? К обороне готов? Перешеек в общем-то удобный, довольно узкий. К тому же, с одной стороны большой отжалык, с другой морской залив, и ещё бы местность чуть гористее, и можно было бы, я и так чувствую себя царем Леонидом, пришедшим со своими тремястами обреченными спартанцами под Фермопилы. Знаю, что ты мостак на всякие там тактические ловушки. В этот раз тоже придумал что-нибудь эдакое. Да есть тут кое-какие задумки есть. Ладно, не конкретизируй. Утром появлюсь у тебя, вместе осмотрим позиции, тогда и продемонстрируешь. Так что будем ждать утра. Вот только стоит ли ждать этого утра, мысленно усомнился Дмитрий. Может быть, в том и беда наша, что мы постоянно чего-то ждем, постоянно стремимся опережать то время, которое нам еще только велено прожить.